Новый замысел Завоевание голубой страны досталось Джусу очень легко. Прям Кокус и его работники были захвачены врасплох. Они даже не пытались сопротивляться свирепым дуболомом и сразу признали себя побежденными. Государственный переворот свершился. Урфин Джус стал повелителем обширной страны живунов. За два года до этого в волшебной стране случилось землетрясение. Дорогу в Изумрудный город пересекли два глубоких оврага, и сообщение между ним и страной живунов было прервано. Во время путешествия в Изумрудный город Элли и ее друзья перебрались через овраги, но это стоило им больших трудов. Робким живунам такой подвиг был не под силу. Они предпочитали сидеть дома и довольствоваться теми новостями, которые переносили из края в край птицы. Подслушивая птичьи разговоры, самыми осведомленными оказались сороки. Живуны узнали о том, что Гудвин несколько месяцев тому назад покинул волшебную страну, оставив своим преемником страшилу мудрого. Стало им известно и то, что фея убивающего домика, которую живуны полюбили за то, что она освободила их от гингемы, тоже вернулась к себе на родину. Узнал обо всем этом и Урфин Джус. Новости пришли к нему от Гуамока, а тому поведали об этом лесные совы и филины. Когда до Урфина дошли эти важные известия, бывший столяр, а теперь правитель голубой страны живунов, задумался. Ему показалось, что пришел подходящий момент осуществить свою мечту и захватить власть над изумрудным городом. Таинственная личность Гудвина и его удивительная способность превращаться в различных зверей и птиц пугали Урфина Джуса. Но теперешний правитель Страшила не внушал ему никакого страха. Правда, Урфина смущало прозвище «мудрый», который дал страшили Гудвин. Но Урфин говорил Филину так. «Предположим, что у Страшилы есть мудрость. Зато у меня сила. Что он может со своей мудростью, когда у меня мощная армия, а у него всего-навсего один длиннобородый солдат? Есть у него надежный союзник, железный дровосек, «Но он не успеет прийти на помощь. Решено! Отправляй завоевать изумрудный город!» Гуамока одобрил план повелителя. Армия Урфин урфинджуса выступила в поход. Напрасно грозный завоеватель надеялся, что его воинственные замыслы останутся тайной для страшилы. Те же самые птицы которые разболтали в стране живунов последние новости изумрудного города, донесли в город тревожную весть о том, что на его мирных жителей надвигается беда. Идет армия мощных деревянных солдат по прозванию «Дуболомы». И ведет их бывший столяр Урфин Джуз, уже покоривший страну живунов. Несколько десятков лет существовал изумрудный город, и ни разу еще не грозило ему вражеское нашествие. Когда городом управлял Гудвин, все считали его непобедимым волшебником, и никто не осмеливался идти на него войной. — Я, конечно, ничтожество в сравнении с Гудвином великим ужасно, — горестно размышлял Страшила. Стоило мне стать правителем, и вот уже на изумрудный город идут враги. Но я не сдамся без боя. Страшило созвал военный совет. На этом совете присутствовали: длиннобородый солдат Дингиор, страж ворот Фаромант, ворона Каггикар, та самая, что надоумила Страшилу раздобыть мозги. С тех пор она стала его лучшим другом и советником и несколько именитых горожан. Сделав коротенький доклад о планах Орфина Джуса, Страшило закончил так. — Хорошо, что мы узнали об опасности. Времени терять нельзя. Надо готовить крепкую оборону. Почтенный Дингер, я назначаю тебя фельдмаршалом наших вооруженных сил. Фельдмаршал тотчас изложил свои соображения. Он сказал, «Я немедленно соберу мастеров, и они сегодня же начнут поднимать городские стены там, где они доступны для нападения. Мы обошьем ворота листами железа, чтобы их нельзя было протаранить. Я прикажу специальным командам таскать на стены как можно больше камней и тяжелых поленьев. И если понадобится, мы даже выковыряем изумруды из городских мостовых». «Очень предусмотрительная программа, очень!» Восхитился страшило. «Сразу видно, что ты великий теоретик военного дела. Иди и принимайся за работу. А тебя, почтенный Фарамон, я назначаю начальником снабжения». Фарамон тоже выдвинул свой проект действий. Я сейчас же разошлю продовольственные отряды по всем фермам, сказал он. Мы соберем в городе запасы муки, масла, сыра, яиц, пригоним стада скота и запасем для него сена. Враг может стоять под стенами целый год, но он не заморит нас голодом. Женщины-детей мы отправим в вглубь страны, чтобы у нас не было лишних едоков. — Очень прекрасный план, очень! — одобрил страшило. Иди и выполняй. Тебя, почтенный Кагикар, я назначаю начальником связи. Думаю, тебе с твоими сильными крыльями такая должность придется по душе. О, -о Карр, я справлюсь с ней лучше всякого другого, — воскликнула Кагикар. Я разошлю птиц от города до страны жунов и по этой эстафете мы будем иметь самые точные сведения о продвижении врага. И помимо этого я пошлю крылатых гонцов за железным дровосеком. Пусть спешит к нам на помощь. Браво, браво! Я не ошибся в выборе помощников. Действуй, Кагикар!» Она тут же улетела в открытое окно, а правитель обратился к горожанам. «Вам, друзья мои, придется выступить простыми бойцами за свободу родного города». Горожане с энтузиазмом отозвались. Особенно усердствовал Руф Билон, коренастый человек с круглым багровым лицом. Он кричал и размахивал руками даже тогда, когда все остальные уже замолкли. С большим достоинством Страшил произнес. «Я не благодарю вас, друзья, за ваши патриотические Чувства, Защищать родной город! Ваш священный долг!» но довольно слов! За дело!» И все отправились туда, где их помощь была более всего необходима. Так сорвалась надежда Урфина Джуса захватить изумрудный город врасплох. Через три дня ускоренного похода деревянное воинство подошло к первому оврагу, который перерезал дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Здесь дуболомами произошло приключение. Деревянные солдаты привыкли ходить по ровному месту, и овраг не показался им чем-либо опасным. Первая шеренга дуболомов с капралом Арумом Занесла правые ноги в воздух, Одно мгновение колебалась над оврагом, А потом дружно ухнула вниз. Через несколько секунд Грохот возвестил, Что храбрые воины достигли цели. Других туболомов это ничему не научило. Вторая шеренга двинулась вслед за первой, И Урфин с перекошенным от ужаса лицом заорал. «Генерал!» остановите войска войско!» Лан-Пирот скомандовал. «Армия! Стой!» Гибель деревянных солдат была предотвращена, и осталось только выудить из оврага пострадавших и отремонтировать. Эта работа, а затем постройка надежного деревянного моста через овраг, потребовала остановки на пять дней. Но вот первый овраг остался позади и дуболомы вступили в лес. Этот лес пользовался дурной славой в стране. В нем обитали огромные тигры необычайной силы и свирепости. У них длинные острые клыки высовывались из пасти наружу, как сабли, и потому этих зверей прозвали саблезубыми тиграми. Среди живунов ходило немало рассказов о страшных происшествиях, случившихся в тигровом лесу. Урфин боязливо оглядывался по сторонам. Торжественно тревожно было вокруг. Огромные деревья, покрытые свесившимися гирляндами седого мха, своими вершинами смыкались вверху, и под темно-зелеными сводами было сумрачно и сыро. Дорогу из желтого кирпича густо устилали опавшие листья, и тяжелые шаги дуболомов звучали приглушенно. Сначала все шло благополучно, но вдруг к Урфину подскочил лан пирот. Повелитель! крикнул он, из леса выглядывают звериные морды. Глаза у них желтые, а изо рта торчат белые сабли. Это соблезубые тигры! Сказал испуганный Урфин. Присмотревшись, он увидел в зарослях десятки огоньков, и это светились глаза хищников. «Генерал, привести армию в боевую готовность!» «Слушаюсь, повелитель!» Урфина окружило кольцо деревянных солдат с дубинками и саблями в руках. Саблезубые тигры нетерпеливо возились и пыхтели в чаще, но еще не осмеливались напасть.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 Один лишь человек из этой странной армии мог чувствовать усталость и голод. Это был ее создатель и повелитель Урфин Джус. Подошел обеденный час, пора было устраивать привал. Но капрал Бефор все топал да топал вперед, и за ним отбивали шаг неутомимые дуболомы. Урфин наконец не выдержал и сказал Лану пироту Генерал!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 Голопом, задрав хвосты, скакали коровы, подгоняемые пастухами. Перейдя Большую реку, армия Урфина вступила в совершенно пустынный край. Здесь всё было зеленое, и богатые дома жителей, стоявшие по краям дороги, и изгороди, и дорожные указатели, но жители, предупрежденные вестниками страшилы,